Глава сорок третья. Вечная, неповторимая. Вездеход, словно корабль в бурю, то проваливался между застывшими ледяными волнами, то тяжело поднимался на них. Под ярким солнцем сверкание снега и льда резало глаза но через поляризированные стекла окон, рассеивающие ослепительные отблески лучей, в кабину проникал мягкий приятный свет. По лицу Ивана Павловича видно было, как он устал от непрерывного напряжения. «Да и волнение из-за этого мальчика немало стоили ему здоровья», думал Комаров, поглядывая на Диму, крепко спавшего на верхней койке. «А сколько пришлось...» пережить самому мальчику. Майор усмехнулся и покачал головой. Теперь даже Иван Палыч завидует Диме. Шутка ли видеть бой медведя с моржом? Столько лет работать в Арктике и ни разу не быть свидетелем такой редкой схватки. Мальчик показал сметку при поисках следов, пропавших в тумане. Это очень приятно. Молодец. Майор встал и, держась за петли, подвешенные под крышей кабины, подошел к креслу водителя. «Будет вам, Иван Павлович», — сказал он. «Вы скоро совсем из сил выбьетесь. Или остановите на часок-другой машину и отдохните, или пустите меня в кресло и извольте учить». Иван Павлович устал, улыбнулся. «Нет, Дмитрий Александрович, здесь не место для учения. Я думаю, торосы сейчас кончатся, и мы выйдем либо к морю, либо на ровное поле. Там установимся, и я покажу вам, как управлять машиной. И в самом деле вам следует научиться этому. Мало ли что может случиться. Иван Павлович оказался прав. Через полчаса с высокого перевала они увидели за широкой снежной равниной темную полосу воды, с играющими на ней яркими солнечными бликами и голубовато-белыми комками. Это было долгожданное море с плавающими льдинами. Вездеход выбрался из таросистых теснин, вышел на ровное поле и вскоре приблизился к кромке льда. Проснувшись, зевнул и сладко потянулся Дима. В ответ послышался протяжный зевок Плутона, спавшего у выходной двери возле скафандров, стоящих там, как рыцари на страже. Иван Палыч решил, что скафандры должны быть именно здесь, у выхода, в собранном виде, готовые к употреблению в случае экстренной надобности. «Проснулся герой», — спросил Иван Павлович, выключив моторы и вставая. «Отдохнул? Хорошо поспал?» «Отлично, Иван Павлович», — бодро ответил Дима. «Почему мы остановились? Приехали?» «Приехали к самому синему морю. Пойдем смотреть его». Майор открыл выходную дверь и первым ступил на лед. «Какая красота!» — проговорил он. «Ой, как красиво!» — восхищенно воскликнул Дима, спускаясь со ступенек. «Что это, Дмитрий Александрович? Иван Павлович! Сколько радуг! Сколько солнц!» «А, вспомнил, вспомнил! Это Гало, правда?» Голо, круги около небесных светил. Наблюдаемые, когда между светилом и наблюдателем находится облако из ледяных кристалликов. Солнце стояло еще довольно высоко над горизонтом, но уже заметно склонялось к западу. Но настоящее солнце не сразу можно было найти среди хоровода его радужных подобий, блиставших на небосклоне. Настоящее солнце концентрически окружали два радужных кольца. Одно поуже — внутреннее, другое — более широкое — внешнее. Обращенные к солнцу стороны колец были окрашены в густой красный цвет, который постепенно и нежно сменялся всеми красками спектра до голубоватого, незаметно сливавшегося с небом. Две белые полосы крестом пересекали и солнце, и радужные кольца вокруг него — Одна с запада приподнималась через солнце к зениту, терялась в синем небе, а другая тоже шла через солнце параллельно горизонту. Шесть нежно окрашенных во все цвета радуги ложных солнц стояли в точках пересечения белых полос с окружающими настоящее солнце радужными кругами. От каждого ложного солнца тоже отходили небольшие ярко-радужные дуги. «Радуги, радуги, радуги!» Всюду, куда не бросишь взгляд, видишь перед собой геометрическое сплетение радуг, больших и маленьких, широких, как флаги, и узких, как ленты. Вся западная половина неба была полна такого великолепия и богатства красок, что даже видавший виды Иван Палч стоял пораженный этим зрелищем. Такое гало... «Не часто увидишь», — сказал, наконец, моряк. «Чаще всего бывает по одному бледному радужному кольцу вокруг солнца, да по одному ложному солнцу с боков». Фу, даже шея онемела. Во всяком случае, дорогие товарищи, поздравить нам себя не с чем. «Почему так?» — спросил майор. «Примета такая. Гало почти всегда предшествует циклонам или антициклоном. Ждите шторма. Да, приятного мало проговорил майор. А от чего они появляются эти гало? Спросил Дима. А очень просто, товарищ Полярник. Мороз крепчает, день ясный, и солнце стоит невысоко над горизонтом. Стало быть, солнечные лучи проходят на пути к нашему глазу сквозь нижние слои воздуха, где больше всего мельчайших кристалликов льда. А каждый ледяной кристаллик — это призма, которая преломляет белый солнечный луч, разлагает его на все составные цвета и образует радугу. «Да-да», — живо подхватил Дима, — это как всякая треугольная стеклянная призма. И на стене, и на полу получается радуга, если перехватить призмой солнечный лучик между щелкой в закрытом окне и стенкой. Вот-вот. «Ну что же?» — Дмитрий Александрович обратился Иван Павлович к майору. «Давайте решать. Останемся здесь на ночь или пойдем дальше?» «Что?» — не сразу пришел в себя майор. «Ах да! Ну что же, как хотите. Мне только кажется, что вам следовало бы отдохнуть». «Пустяки!» — махнул рукой Иван Павлович. «Мне нужно было только размяться после неподвижного сидения в кресле». «Поедем? Используем погодку». Завтра кто знает, какая будет. Солнышко еще часа три посветит, а в сумерки остановимся на ночлег. Вездеход быстро пошел на юг. Справа шумело море, а слева тянулись торосистые поля. Путешественников долго сопровождало роскошное Гало, пока, наконец, машина не повернула на юго-восток, и Гало скрылось за высокими хребтами таросов. В кресле водителя сидел Комаров, а Иван Павлович показывал ему, как и в каких случаях пользоваться кнопками и рычажками доски управления. «Все это очень просто, Дмитрий Александрович. Надо только запомнить, для чего предназначены каждая кнопка и рычажок, и потренироваться, чтобы быстро находить их». «Да», — улыбнулся Комаров. «Боюсь только, что потренироваться-то я не успею. Дела ждут, Иван Павлович». Дела, нетерпящие отлагательства. Хочу надеяться, что нас быстро разыщут, и мы вырвемся отсюда. — Понимаю, понимаю, Дмитрий Александрович. Почему-то, понизив голос, проговорил Иван Палыч. От всей души желаю этого. А теперь позвольте сменить вас, а то мы слишком медленно идем, и время уходит. — Вот и тренируйся с вами, — рассмеялся майор, уступая место Ивану Палчу. Очень вы жадный. Дима играл с Плутоном, поглядывая на Ивана Палыча. Когда Комаров оставил моряка одного и направился в кухню готовить ужин, Дима подошел к креслу, оглянулся и, наклонившись к Ивану Палычу, тихо и горячо заговорил. «Иван Палыч, вы мне правду скажите. Вы, наверное, думаете, что это мне со страху показалось. Но, честное пионерское, я видел медведя, я видел его, как вас сейчас, а вы говорите «мираж». Иван Павлович, заметной усмешкой, посмотрел искоса на Диму. — Ну что ты, братец, за чудак такой, — тоже тихо ответил он. — Зачем мне тебе неправду говорить? Честное слово полярника — это был мираж. Такая же примерно история, как сейчас вот с этим Гало. Только здесь причина в ледяных кристалликах, а там в мельчайших капельках воды, плавающих в воздухе и образующих туман. Такое же преломление лучей. Этих случаев бывает много в Арктике. Простой камень превращается в избушку. Идешь-идешь в тумане к такой избушке, и ничего, кроме камня, не находишь. А то бывает, плывешь на шлюпке среди льдов, и вдруг вырастает перед тобой ледяная отвесная стена. Шапка валится с головы, когда хочешь посмотреть, какой она высоты. Подъедешь поближе — Оказывается, просто отвесный край ледяного поля. И всего-то он в метр высоты над водой. А тебе вот чайка показалась медведем. Все это миражи, обманы зрения. А ну-ка, погоди. Здесь, пожалуй, трудновато будет пройти машине. Торосы почти к самому краю льда подошли. Неужели возвращаться придется? Иван Павлович застопорил вездеход. Все трое в сопровождении Плутона вышли из кабины. Иван Павлович стал вымерять шагами узкую полосу, отделявшую торос от края льда. «Попробуем», — закричал он, стоя на мыске, который выдавался в море. «А вось пройдем. Места, кажется, хватит». Вездеход сильно кренясь тронулся в путь. В непрерывной качке, продвигаясь по торосистому полю, машина вышла на ровную площадку, окаймленную со всех сторон торосами. Уже в густых сумерках остановились на ночлег. У майора к этому времени был готов ужин. Под мягким светом лампы все сели за стол. Дима предварительно накормил Плутона. Об этом он никогда не забывал, как бы ни был голоден сам. За столом не было обычных разговоров и оживления. Все чувствовали себя очень утомленными долгим полным треволнений и работы днем и мечтали о койке, отдыхе и сне. Со слепающимися глазами, выключив ток в своем костюме, Дима собирался раздеться, когда Иван Павлович, готовясь запереть дверь, выглянул наружу и вдруг крикнул. «Дима! Дима, скорее гляди!» Дима в два прыжка был у двери и просунул голову наружу. «Что? Где?» Иван Павлович молча протянул руку к югу. Там, в темном небе, усеянном крупными звездами, сверкали пучки бледных, тонких, как нити, лучей. А на самом горизонте спокойно лежала узкая световая полоса, на которую Дима сначала не обратил внимания. Вдруг эта полоса взвелась вверх и приплюснутой дугой разослалась по небосводу, соединяя восток с западом. Сквозь нее начали проскакивать волны света, отдельные лучи доходили до самого зенита. На мгновение картина застыла, потом с востока на запад быстро пронеслись световые волны, края ленты загорелись ярким зеленым и красным светом и заплясали вверх и вниз. Все стремительней выскакивали вверх лучи, все ближе подбирались к магнитному полюсу в юго-западной стороне небосклона. Все пришло в движение. Лучи, скрещиваясь, обгоняли, перекрывали друг друга. Это были уже не отдельные лучи, А целые пучки, загоревшись одновременно, они в дикой гонке неслись по небосводу. Все они уже достигли полюса, и все вокруг него заиграло. Со всех сторон посыпались тысячи лучей. Где они возникли? Откуда бегут? Сверху или снизу? Кто сможет отгадать, уловить это? Мороз пробирался под давно остывший костюм Димы. Его голые руки окоченели, и он бессознательно спрятал их себе под мышки. Мальчик ничего не слышал, не чувствовал, он только смотрел и смотрел. Он даже не почувствовал, как кто-то надел на его голову шлем и сунул ему перчатки. Все стояли в молчании, невольно прислушиваясь. Казалось немыслимым, что такое зрелище может протекать беззвучно, без хотя бы отдаленного грохота столкновений, взрыва снарядов. Но кругом стояла мертвая тишина. Вся ледяная равнина окрасилась каким-то волшебным светом. На снегу отражались радужные лучи, точно по нему были рассыпаны алмазы, рубины и изумруды. Но вот все поблекло. Сияние исчезло с такой же быстротой, как появилось. Только на севере еще сохранилась тусклая лента, по которой медленно проскакивали волны света. Надо льдом расстилалась темная покрывала ночи, и исчезнувшие было звезды вновь бледно и робко сверкали на небе. «Ну вот и все», — послышался голос Ивана Павловича. «Представление окончилось. Спать пора». Комаров, до сих пор не проронивший ни слова, потрепал за индивевшее плечо Димы и молча повлек его к вездеходу. — Что же это, Дима? — воскликнул он вдруг. — Да ведь в твоем костюме тока нет. Что же ты стоишь, замерзнуть можно? И, подхватив мальчика под мышки, он с размаху поставил его на ступеньки и втолкнул в кабину.